Глава седьмая. Прежде попробовать, потом принять. Вряд ли можно найти где-либо деревню прилестнее, нежели Кемнер. Она расположена на холме, с которого открывается один из красивейших видов в Англии. Под холмом расстилается широкая свежая поляна, которая славится своим чистым и здоровым воздухом. Верхняя дорога из Дринга большую часть её закрыта изгородями поместий разных джентльменов. Она делается свободной, достигая поляны. Отделённая от Тинэльмской дороги, она поднимается к северо-востоку и пролегает в веду Кемнера. С каждым шагом вы поднимаетесь в гору, но подъём так постепенен, что вы едва замечаете его, и только повернувшись, видите великолепную панораму внизу. Деревня состоит из одной короткой улицы. Между маленькими домами можно заметить почту, полицейское управление, превосходный трактир Герб Дунстона. Через дорогу от него лавку всевозможных товаров, принадлежащую тому же хозяину, и два или три постоялых двора. Когда вы входите в улицу, которая не имеет другого выхода, вы замечаете красивую старую церковь. Она находится не далее выстрела из лука от ректорства. Есть что-то первобытное, почти патриархальное в этой тихой деревне. Пастор живёт в ней, окружённый своими прихожанами. Вряд ли ему было бы возможно выйти из своей калитки без того, чтобы тотчас же не очутиться среди них. Кемнерский выгон с трёх сторон обстроен разными строениями различной важности. Начиная с мясной лавки, стоящей в тени фруктовых садов, под тенью яблочных деревьев, и кончая красивым белым домом, в котором живёт викарий, и домами, имеющими более притязаний и составляющими собственность людей, считающих себя высшим классом или действительно принадлежащих к нему, С восточной стороны к поляне прилегают высокая каменная стена с воротами, ведущими в имение мистера Малклэмсона, скромное жилище, принадлежащее Симону Ит, управляющему Малклэмсона, полузакрытое ползучими растениями, прекрасные осенние оттенки которых так ярки и красивы, что смело могут соперничать с листьями любых американских растений. С той же стороны деревни находится высокая кирпичная стена с воротами посередине. Стена эта совершенно замывает усадьбу мистера Джипса. С южной стороны деревни проходит большая дорога в Тен-Эльм. Она окаймляет большое соусенгеркское поместье, принадлежащее сэру Освальду Дунстану. Почти каждый путешественник, идя пешком по дороге из Дринга, Останавливается против простой калитки в изгороди, почти против кузницы. Всякий смотрит вниз на великолепный вид, расстилающийся у его ног: на воды и леса, на два великолепные кедра, стоящие на первом плане. Через эту калитку не часто проходят, так как тропинка через неё ведёт только на ферму, называемую Плашет. Зато она постоянно служит местом остановки. Многие художники не раз рисовали чудный вид, открывающийся с этого пункта. Многие влюблённые шептали здесь нежные слова своим возлюбленным. Многие несчастные бродяги останавливались, упираясь ногою о её каменный порог. Некогда калитка эта была любимым местом свиданий для двух молодых влюблённых, живших недалеко от неё и которые вскоре должны были вступить в союз навеки. Джордж Ит, единственный сын управляющего мистера Малкольмсона, был славным, сильным, красивым молодым человеком лет 26. Он помогал своему отцу управлять делами Малкольмсона и получал хорошее жалование. Честный и твёрдый, полный желаний самообразоваваться, он обладал способностями, если не отличался особенным умом, был проницателен, хотя и недостаточно жив. Вообще же мог считаться типом честного английского крестьянина. У него были некоторые странности в характере, которые делали его гораздо менее популярным, чем его отец. Он был сдержан, чувствуя сильно, не умел выражать своих ощущений, был раздражителен и не легко прощал обиды. Часто он бывал странным образом склонен к самоосуждению и раскаянию. Его отец, человек лет 45, отличался прямотой и чистосердечием. Из простого скромного земледельца, благодаря своим качествам, он возвысился до положения доверенного управляющего имением Малькольмсона. Хозяин поместья глубоко уважал его, так же, как все в округе. Женой его была отличнейшая женщина, слабая здоровьем, но сильная духом. Как многие люди их сословия, они вступили в брак неблагоразумно, рано, И впоследствии им пришлось вынести немало невзгод. На маленьком Кемнерском кладбище, где они думали, им придётся когда-нибудь лежать самим, они похоронили своих троих болезненных детей. Вся их любовь сосредоточилась на единственном сыне, оставшемся в живых. Особенно мать любила своего Джорджа восхищённой любовью, переходившей в обожание. Однако в ней были некоторые слабости, свойственные её полу. Она была ревнива, и узнав, что нежные голубые глаза Сусанны Арчер зажгли горячие пламя в сердце её сына, почувствовала не особенно большую нежность к румяной и хорошенькой девушке. Правда, Арчеры гордились, так как арендовали большую ферму у Освальда Дунстана и смотрели, не скрывая этого, на любовь Сусанны как на решительный унижение для неё самой и для себя. Привязанность молодых людей возникла Как это часто бывает, в хмелевом саду некоторое время девушка была слаба здоровьем, и её остроумный старый доктор уверил её отца в том, что для неё будет очень полезно недели две ежедневно собирать хмелевые головки в солнечную сентябрьскую погоду. Немного было садов, в которые могла бы ходить девушка, принадлежащая к такому важному семейству, как Арчеры. Зная и уважая семью Ит, родители Сюзанны решили, чтобы она ходила в хмельник Малкольмсона. Прописанное тоническое средство произвело ожидаемые действия. Болезнь Сюзанны прошла, зато вместе с ней девушка оставила в хмелевом саду своё сердце. Джордж Ит был красив, но до этой поры он никогда не обращал внимания на женщин. Он полюбил милую голубоглазую девушку всепоглощающим чувством, чувством, на которое способны только такие сосредоточенные и суровые натуры, как его. Подобная любовь бывает только раз в жизни. Она превозмогала всё. У Сусанны был хороший характер и бесхитростное сердце. Эта девушка не отличалась упрямством и хотя знала о своей красоте, была замечательно мало испорчена этим сознанием. Сусанна отдала всё своё сердце верному, серьёзному молодому человеку. Если она и считала себя выше него по общественному положению, зато и признавала, что нравственно он сильнее её. Они не обменялись кольцами в тот ароматный вечер, который был свидетелем их обетов. Он снял у неё ветку хмеля, которым она, смеясь, обвела свою шляпу. С выражением глубокой любви, светившейся в его тёмных глазах, он заглянул в её милое лицо и прошептал: "Я буду хранить это, пока я жив, а когда умру, пусть ветка уположит со мною в гроб". В Кемно режил Джеффри Джипс, хозяин усадьбы Плес. Он издревно восхищался сюзанной и до сих пор продолжал ухаживать за ней. Этому господину, прежде занимавшемуся торговлей, несколько лет тому назад посчастливилось прочесть в газетах объявление одного лондонского адвоката, который призывал его явиться, если он пожелает услышать для себя важные и хорошие новости. Джипс отправился к адвокату и получил состояние. Он его наследовал от дальнего родственника, никогда прежде невиданного им. Такое неожиданное счастье совершенно изменило всю жизнь Джипса в настоящем и будущем, но в глубине души он остался тем же, чем и был, неизменным снобом. По наружному виду он походил на джентльмена, живущего на свои доходы. По своему положению он, конечно, стоял выше арчеров, которые были простыми арендаторами-фермерами. Этим объяснялось их желание выдать за него Сюзанну. Многие полагали, что у него никогда не было серьёзного намерения жениться на молодой девушке. Она и сама всегда поддерживала такое мнение, прибавляя, что если бы даже он был в 10 раз богаче и в 1000 раз сильнее ей предан, чем уверял, она бы скорее умерла, нежели согласилась выйти за такое мрачное чудовище. Он действительно был страшен, не так безобразием лица, как поражающей несоразмерностью членов. Мрачное выражение его лица казалось ещё гораздо хуже безобразия. Ноги его были коротки, а туловище и руки длинны, несразмерно большая голова годилась бы для Геркулеса. Она придавала ему необыкновенно тяжёлый и некрасивый вид. Его косматые брови свешивались на маленькие зловные глаза. Нос походил на птичий клюв. Рот был непомерно велик, с толстыми чувственными губами. Он носил тяжёлые, как бы поддельные цепи, безобразные булавки и галстуки, смешные пиджаки самого необыкновенного цвета. Ему доставляло огромное удовольствие напугать какую-нибудь беззащитную женщину, проехав под лесам их колёс маленькой дамской коляски, запряжённой пони, безумно проскакать мимо скромной девушки, едущей верхом, И потишаться над её безуспешными стараниями удержать скачущую лошадь. Как все буяны, он в душе был труслив. Между этим человеком и Джорджем Ит существовала сильная вражда. Джордж и презирал и ненавидел Джипса, а Джипс ненавидел соперника, пользувшегося любовью девушки, от которой он Джипс видел только холодность и отвращение. Сердце Сусанны Всё целое принадлежало Джорджу. Но несмотря на это, Арчер согласился на её брак с молодым Ит только после того, как её здоровье стало опять ухудшаться. Мистер Малклэмсон скоро узнал о помолвке Джорджа и Сюзанны. Он сейчас же увеличил жалование молодого человека и приказал на свой счёт приступить к поправке коттеджа недалеко от дома Симона Ит. Когда Джипс узнал о предстоящей свадьбе, его неистовая ревность дошла до крайности. Он приехал на ферму в Плашет и, запершись с мистером Арчером, наобещал ему щедро обеспечить Сюзанну, если бы только она согласилась расстаться со своим возлюбленным и сделаться его женой. Такими предложениями ему удалось только разманить отца, а бедную молодую девушку опечалить. Старый Арчер охотно согласился бы на выгодное сватовство, но он уже торжественно дал своё слово Джорджу, и Сусанна опиралась на это обещание. Тем не менее, как только Джипс ушёл, старик стал громко сетовать на то, что он называл самопожертвованием дочери. Старший брат Сусанны, придя в это время, присоединился к отцу — Он упрекал Сюзанну за неблагоразумное желание отказаться от выгодного будущего. Их жестокие слова терзали сердце слабой и легко поддающейся влиянию молодой девушки. Она вышла из дому навстречу своему жениху в унылом состоянии духа, с заплаканными красными, опухшими глазами. Джордж, увидев её такую, с негодованием выслушал её взволнованный рассказ о всём случившемся. Держать для вас экипаж, воскликнул он с горькой насмешкой. Неужели ваш отец больше дорожит коляской в одну лошадь, чем такой верной любовью, как моя? Право такому молодцу, как джипс, я бы не верил даже моей собаке. Отец не так смотрит на дело, отвечала ему плачущая девушка. Отец говорит, что если бы мы обвенчались, он был бы мне хорошим мужем. Я была бы леди и имела бы много нарядов служанок. Отец так много думает об этом. Оно и видно. Но, дорогая, не позволяйте ему увлекать вас. Сусанн, уверяю вас, ни богатство, и красивые платья дают людям счастье. Есть нечто лучшее, чем это. Милая моя, говорил он, обращаясь к ней и смотря на неё с невыразимым волнением. Я люблю вас так сильно, правдиво. Что если бы знал, если бы только знал, что для вас было бы лучше выйти замуж за этого человека. Если бы я думал, что вы будете с ним счастливее, чем со мною, я бы сам отдал вас ему, Сусанна. Да я никогда бы даже близко не подошёл к вам, я бы сделал это право. Он замолчал и, подняв руку, торжественно повторил ещё раз: Я бы сделал это, но вы не можете быть счастливы с ним. Вы будете несчастливы. Может быть, он даже будет с вами дурно обращаться. Он не такой человек, который сумеет сделать женщину счастливой. Я убеждён в этом так же, как в том, что стою здесь. У него злое сердце, это видно, жестокое сердце. А я всё, что обещаю, я исполню это неизменно. Я буду работать для вас, рабски служить вам и и любить вас верную любовью. Он привлёк её к себе, а она, успокоенная его словами, с любовью прижалась к нему. Так шли они несколько минут в полном молчании. «И знаете ли, дорогая, — прибавил Джордж, — у меня такая уверенность в себе, такая вера в то, что когда мы будем с вами мужем и женой, когда вы будете моей вполне верной, и никто не сможет встать между нами я выдвинусь я позабочусь об этом кто знает быть может вы даже будете иметь свою коляску люди достигают многого если у них есть воля право сузанна с восторгом и любовью смотрела на него она уважала его за его нравственную силу тем более что сознавала свою собственную слабость мне не нужны экипажи шептала она Мне ничего не нужно, кроме вас, Джордж. Разве вы не знаете, что не мне нужно это, а отцу? Луна взошла, чудная, блестящая, сентябрьская, почти полная луна. Свет её падал на влюблённых. Они проходили через тихий суйсенгерский лес, полный торжественности и красоты. Молодые люди направлялись к дому Сусанны. Не дошли они ещё и до калитки плашет, а её милое личико уже снова освещала улыбка. Они решили между собой, что для избежания новых попыток со стороны Джипса и тяжёлых разговоров со старым Арчером, Сюзанна попросит родителей отпустить её к тётке мисс Джен Арчер в Ормистон. Сюзанна могла бы пробыть у неё 2 недели перед свадьбой, которую они предполагали сделать через 3 недели. Сусанна привела в исполнение этот план. Джордж отправился на распродажу, назначенную в другой части графства, чтобы закупить кое-что для их нового дома. Он уехал и получил от мистера Малколмсона позволение остаться у одного из своих друзей до дня возвращения Сусанны. Ему было приятно провести это время не дома, потому что чем ближе подходил срок свадьбы, тем недружелюбнее мать его относилась к его предполагавшейся женитьбе. Она говорила, что нельзя ждать ничего доброго от союза с девушкой избалованной и захваленной, что Сюзанна не может быть хорошей женой для простого, трудящегося человека. Такие замечания, не лишённые оснований, были крайне неприятны влюблённому молодому человеку. Между ним и его матерью не раз поднимались споры по этому поводу, И подобные ссоры не могли уменьшать полубессознательной антипатии, которую ощущала добрая женщина к будущей жене сына. Когда Джордж вернулся домой после своего двухнедельного отпуска, вместо ожидаемого письма от невесты с извещением о дне её прибытия в плашет, он нашёл письмо, написанное незнакомым ему почерком. В нём стояли следующие слова: "Джордж, ит Вас проводит. Берегитесь ДД. Доброжелатель. Встревоженный таким таинственным сообщением, Джордж был одновременно неприятно удивлён известием об отсутствии Джипса, который, как оказалось, уехал из Кемнера в тот же самый день, как он сам. Это показало Джорджу подозрительным. Но Сюзанна писала ему всего неделю тому назад, и письмо её дышало такой нежностью, что ему даже на минуту не пришла мысль усомниться в её верности. Однако уже на следующее утро мать его подала ему пакет от фермера Арчера. В пакете было письмо от тётки Сюзанны. Она извещала, что 2 дня тому назад её племянница убежала из дома и обвенчалась с мистером Джипсом. Девушка ушла, как это бывало и раньше, к своей кузине провести у неё день и не вернулась к ночи. Тогда все решили, что её оставили переночевать там. На следующий день, вместо неё самой, получилось извещение об её свадьбе. Прочитав эту новость, Жорж сначала потерял всякую способность чувствовать, потом ему представилось это невозможным. Должно быть тут кроется ошибка. Это слишком невозможная вещь. Его отец со слезами на честных глазах стал умолять его стойко перенести тяжёлый удар, а мать с негодованием объявила, что нельзя жалеть о девушке, которая так поступила. Молодой человек молчал, полуокаменев. Такая неверность казалась невозможной его честному прямому сердцу. Через полчаса явилось новое подтверждение, после которого нельзя было более сомневаться. Пришёл Джеймс Уилкинс, слуга мистера Джипса. Ослабевшись и с важностью, подал он Джорджу письмо, которое он получил вместе с письмом от своего господина. Джорджу писала Сюзанна. Внизу страницы стояло её новое имя. Я знаю, писала она, что вы никогда не найдёте извинений моему поступку. Знаю, что вы будете ненавидеть и презирать меня так же сильно, как прежде любили и верили мне. Сознаюсь, я поступила дурно, очень дурно с вами, и даже не прошу вас простить мне. Понимаю, что вы не можете сделать этого, но прошу вас удержитесь от мести, ведь это не поможет вернуть прошлого. Джордж, если вы когда-нибудь любили меня, выслушайте то, о чём я теперь прошу вас. Я не могу ждать ничего от вас, кроме ненависти и презрения. Пусть так и будет. Только умоляю вас не мстите никому за мой дурной поступок. Забудьте обо мне. Это будет лучше для обоих нас. Зачем мы с вами встретились? Ещё многое было в письме в том же роде. Слабые, самоосуждающие слова. полной боязни, мольбы и недостойных опасений вместе со стороны Джорджа. Он смотрел на письмо, держа его в своих сильных руках, которые служили бы ей с такой верностью, с такой силой. Не произнеся ни слова, он подал письмо отцу и вышел из комнаты. Слышно было, как он поднялся по лестнице, заперся в своей маленькой каморке, потом всё стихло. Через некоторое время спустя мать его пошла к нему. Она успокоилась относительно Сюзанны и теперь нежно сожалела сына. Видя, как он страдает, Джордж сидел подле окна и держал на коленях высохшую ветку хмеля. Старая женщина подошла к нему и прильнула своей щекой к его лицу. "Терпи", говорила она с глубоким чувством. "Старайся верить. Надейся на веру". Она подкрепит тебя. Тяжело перенести это, я знаю. Страшно тяжело и горько. Но для своих старых родителей, которые тебя так любят, старайся твёрдо перенести тяжёлое испытание. Он взглянул на неё холодными, сухими глазами. Я сам хочу этого, сказал он жёстким голосом. Разве вы не видите, что я стараюсь быть спокойным? Взгляд его был туп и безнадёжен. Может быть, если она будет продолжать молить его, ей удастся вызвать его слёзы, и ему станет легче на сердце. Она была недостойна тебя, мой мальчик, я говорила тебе. Но Жорж остановил мать суровым движением. Мать, с этого часа ни слова более не говори ни о том, что случилось, ни о ней. То, что она сделала, ещё не так дурно. Я бодр. Вы, отец, не заметите во мне никакой перемены, если будете о стеригаццы произносить её имя. Она обратила моё сердце в камень, вот и всё. Неважное дело. Молодой человек приложил руку к широкой груди и вздохнул глубоким, задыхающимся вздохом. Сегодня утром во мне билось живое сердце. Теперь оно превратилось в холодный камень. но в этом нет большой беды». «О, не говори так, мой дорогой», — воскликнула его мать, громко зарыдав и обнимая его. «Меня убивают твои слова». Он ласково отвёл руки матери, поцеловав её в щёку, и повёл к двери. «Теперь мне нужно идти работать», — сказал он, сходя с лестницы перед нею. Он твёрдыми шагами вышел из дому. С этого часа никто более не слыхал, чтобы он говорил о Сюзанне Джипс, никогда более не справлялся он о том, как она живёт в Орместоне. Никогда не упоминал он о ней со своими родными. Он избегал встреч с арчерами и бывал сдержанно молчалив со своими. Казалось, будто Сюзанна никогда не существовала для него. С этого времени он совершенно переменился. Обязанности свои он исполнял по-прежнему деятельно и внимательно, но занимался ими угрюмо и сурово, как необходимым скучным делом. Никто не видел, чтобы он улыбался. Ни одной весёлой шутки не сорвалось с его губ. Серьёзный и неуступчивый, он вёл суровую жизнь, не желая чьей-либо симпатии и сам не симпатизируя никому, избегая всякого знакомства и общества, кроме своих родителей. Печальный Одинокий человек. Между тем было объявлено, что усадьба Джипса сдаётся в наём. Её взяли какие-то чужие люди. 3 года не было ничего слышно ни о владельце имения, ни о его жене. Наконец, однажды прошёл слух, что их ожидают в скором времени, и эта новость сильно взволновала жителей маленькой деревни. Джипсы приехали. Вскоре оказалось, что время от времени доходившие вести о их жизни были вполне основательны. Вышло наружу, всегда такие вещи делают известными, что Джипс дурно обращается со своей молодой женой, что союз их, в который он вступил по любви, оказался несчастным. Отец и братья её, не раз бывшие у Сусанны, всегда были страшно сдержаны в своих рассказах о жизни Джипсов. Ходили толки, будто старый фермер теперь так же жаловался на неудачное замужество дочери, как раньше сильно желал его. Многие удивились при виде Сусанны. Она стала своей собственной тенью. Всё ещё прелестная, Сусанна казалась надломанной, приниженной, бледной. Цветущий вид её исчез, весёлость и живость пропали. На её хорошеньких губках являлась улыбка только когда она играла со своим сыном, белокурым мальчиком, своим живым портретом. Даже в отношениях к сыну молодая женщина была безжалостно стеснена. Мучитель её нередко выгонял мальчика из комнаты с ругательствами, запрещая ей следовать за ребёнком в детскую. Несмотря на то, что джипсы и ид были близкими соседями, Джордж вскоре встретил свою прежнюю любовь. Он никогда не бывал в Кемнерской церкви, да и ни в какой другой. Она же выходила из дому только когда ездила со своим мужем или ходила через Соусенгерский лес к отцу. Джордж мог бы увидеть, как она проезжала мимо дома его отца на лошади, высоко вскидывавшие ноги, которая, казалось, каждую минуту была готова понести, но он никогда не смотрел на неё и не отвечал на замечания матери о ней или о её нарядах. Сам он никогда не упоминал о Сюзанне, но не мог запретить другим говорить о ней, не мог приказать своему шам не слушать. Джипсы и их дела продолжали преследовать его. Хозяйские рабочие постоянно говорили о грубости мужа. Мальчик из булочной постоянно рассказывал о ругательствах, которые он не раз слышал, даже об ударах, свидетелем которых он был, когда джипс бывал возбуждён вином более обыкновенного. Говорилось, будто бедная запуганная жена только из страха того, что может случиться, не решалась просить защиты суда против бешенства мужа. Джордж не мог заткнуть себе ушей и слушал всё это. Люди поговаривали, что в такие минуты выражения его глаз бывало таким, что лучше было бы не смотреть в них. Однажды в воскресенье, когда Ит сидели за скромным обедом, послышался стук экипажа, ехавшего с безумной быстротой мимо их дома. Мистрис Ит взяла свою палку и, несмотря на хромоту, подошла к окну. Так я и думала, заметила она. Этот джипс едет в Теннельм и опять пьяный, как всегда. Смотрите, как он хлещет лошадь. А ведь с ним его маленький мальчик. Право, он, кажется, не усмирится до тех пор, пока не сломает шею этому ребёнку или его матери. "Симонс говорит", она прервала свою речь, почувствовав дыхание сына на своей щеке. "Действительно, он подошёл к окну". И перегибаясь через неё, Угрюм смотрел на сидевших в экипаже. Они неслись с холма по дороге в Теннельм. Я бы желал, чтобы он сломал свою собственную шею, прошептал Джордж сквозь зубы. Ах, Джордж, Джордж, не говори таких вещей, воскликнула миссис Ит с побледневшим, расстроенным лицом. Это не по-христиански. Нам всем нужно покаяться. И наша судьба в Божьих руках. Если бы ты ходил в церковь, сын мой, и не забывал про неё, как ты это делаешь, строго сказал ему отец. В твоём сердце жили бы чувства добрее и лучше. Дурные чувства не поведут к счастью. Попомни мои слова. Джордж вернулся было на прежнее место, но снова встал, услыхав слова отца. Церковь, воскликнул он громким резким голосом. Однажды я пошёл в церковь, но меня в неё не пустили. Больше я туда не пойду. Вы думаете, продолжал он, что если я работаю, так значит, спокоен? Вы думаете, я забыл? Забыл! Он ударил сжатым кулаком по столу со страшной силой. Я говорил вам, когда я забуду, не раньше, чем буду лежать совершенно окаченелым в моём гробу. Оставь Оставь, обратился он к матери, которая хотела остановить его. Ты желаешь мне добра, я знаю это, но, к сожалению, женщины не понимают, когда можно говорить и когда нужно молчать. Вы бы сделали лучше, если бы никогда не упоминали об имени этого негодяя и не говорили о церкви. Проговорив всё это, он вышел из комнаты и из дома. Из всего слышанного миссис Ит вывела грустное заключение, что Джордж злопаметен и неблагочестив. Ей казалось, что он на дороге к полной гибели. Старуха послала к мистеру Мурэю, ректору, прося его посетить её в один из следующих дней, так как она была очень смущена. Миссис Ит надеялась на его доброту и ждала его. Она чувствовала себя в большой тревоге. Но мистер Мурей был болен. и не мог явиться на её призыв ранее двух недель. Между тем произошли новые события. Всем было известно, что одно из самых больших испытаний мистрис Джипс состояло в том, что её муж из упрямства продолжал брать с собой в поездки своего маленького сына. Как все думали, он каждый раз рисковал его жизнью. Между родителями по этому поводу происходили страшные сцены. Чем больше она умоляла и плакала, Тем больше он упрямился. Раз, чтобы ещё сильнее напугать бедную женщину, он посадил мальчика одного в экипаж и дал ему в руки кнут. Сам он стоял подле двери дома, слабо держа вожжи и смеясь над страхом жены. В ужасе молодая женщина умоляла его сесть в экипаж или позволить ей сделать это. Внезапно с соседнего поля донёсся звук выстрела. Лошадь испугалась и выдернув вожжи из рук полупьяного джипса, дико бросилась вперёд. Мальчик выронил кнут прямо на спину лошади, и она начала беситься ещё больше. Сильными толчками бедного ребёнка сбросило на дно экипажа, и он лежал наполовину оглушённый. В это время Джордж был вблизи. Он бросился к несущейся лошади. Со всей своей могучей силой схватил волочившиеся в овжи и несмотря на то, что его частью тянуло, частью несло, держал их изо всей силы. Наконец лошадь, запутавшись ногами в вожжах, грохнулась на землю и лежала ошеломлённая без движения. Джордж свалился. Он счастливо отделался всего несколькими ничтожными ушибами. Испуганный и кричавший ребёнок оказался также невредим. Меньше чем через 5 минут чуть не вся деревня собралась к месту происшествия. Все расспрашивали Джорджа, поздравляли его, восторгались им. Сюзанна, прижимая к груди свои спасённые дитя, с глазами полными слёз, покрывала руки Джорджа лихорадочными поцелуями. Благослови вас, Боже, благослови вас, повторяла она, истерически рыдая. Вы спасли жизнь моего дорогого малютки. Если бы не вы, он бы, вероятно, погиб. Как могу я когда-либо Грубая рука силой оттолкнул её в сторону. Ну что вы ещё теперь тут делаете? послышался резкий оклик Джипса. Он прибавил ещё несколько ругательств. Оставьте этого малого, или я Что вы с ума, что ли, сошли? Потому что ведь из-за него хромеет, теперь лошадь её придётся застрелить. Несчастная женщина опустилась на скамейку и истерически зарыдала. Стыдно, стыдно, раздавалось вокруг них в толпе. Когда Сюзанна благодарила Джорджа, он холодно смотрел на неё и старался освободить свои руки из её пожатий. "Теперь увидит джипса", молодой Ит сказал. "Тот, кто убьёт это животное, сделает хорошее дело, а ещё лучше сделает тот, Кто застрелит вас с самих, как бешеную собаку. Все слышали эти слова. Все содрогнулись при взгляде на Джорджа. Казалось, вся затаённая злоба и вражда, накопившиеся в течение 3 лет, сосредоточились в его диком, полном негодования взоре. 2 дня спустя Мистер Мурей навестил миссис Ит, желая выразить ей своё сочувствие и удивление по поводу храброго поступка её сына. Он застал её очень нездоровой. Со дня происшествия она не сомкнула глаз. Ей передали о том, что говорил Джордж, о том, какой страшный взгляд был в его глазах, и это сильно мучило её. Добрый пастор быть может утешит и поддержит её. Старик употребил все старания, чтобы уговорить его разумить Джорджа, но напрасно. Молодой человек отвечал ему почтительно и в то же время довольно резко, говоря, что до тех пор, пока он исполняет свои обязанности хорошо, пока не причиняет никому вреда, он имеет полное право поступать, как ему угодно в делах, касающихся лично его. Одно из принятых им решений, Никогда более не входить в церковь. На вашу долю выпало жестокое испытание, мой добрый друг, сказал мистер Морей. Тяжёлое и таинственное испытание. Но я ещё раз говорю вам, нужно иметь веру. В ней есть необъяснимая и невидимая сила. Было бы странно, если бы я не была глубоко благодарна небу за то, что он спасся. сказала миссис Ит и прибавила: "Хуже всего, если бы мой милый мальчик остался таким мстительным и беспощадным, каков он теперь. Но вы видите, сэр". Её горячая речь прервал стук в дверь. Вошёл сын мистера Бича, соседнего мясника. Увидев пастора, сидящего рядом с миссис Ит, молодой человек неловко поклонился, смущённо поглядывая на присутствующих. Сегодня мне ничего не нужно, благодарю вас, Джим, сказала мисс Ит, потом, изумлённая необыкновенным выражением лица молодого человека, прибавила: Скажите, может быть, мистер Бич чувствует себя сегодня нехорошо? Судя по вашему виду, кажется, будто это так. Я немного взволнован, ответил Джим, оттирая свой влажный лоб. Я только что видел его. Это и взволновало меня так сильно. «Его кого же?» «Да разве вы не слыхали, сэр? Сегодня в Соусенгерском лесу нашли мёртвое тело Джипса. Его убили прошлой ночью. Говорят, Джипс убит». В страшном ужасе все умолкли. «Его труп перенесли в герб Дунстана, и я там видел его». Мистерис Ит страшно побледнела. Ей сделалось дурно, и пастор стал звать служанку Джемину. Но девушка заинтересовалась страшной новостью и убежала к дому джипсов. Народ толковал о случившемся. Все удивлялись, догадывались, испуганно взглядывали на дверь в высокой стене. Её порог только раз увидит хозяина, а именно, когда его вынесут из дому в гробу. Скоро гостиная родителей Джорджа наполнилась народом. Многие из обитателей деревни явились к ним в дом. Вряд ли кто-либо из них согласился бы объяснить почему. Симон Ит пришёл одним из первых. Он всеми силами старался успокоить и утешить свою бедную перепуганную жену, которая до сих пор не вполне ясно понимала, что именно случилось. Слышались расспросы, описывалось положение, в котором нашли тело. Говорилось о том, что карманы покойника были опустошены, что джип получил страшный удар сзади, высказывались предположения о времени совершения убийства, все говорили сразу. Но вот раздались шаги, и среди волнующейся и шумящей толпы явился Джордж. Внезапно тишина сменила беспорядочный говор. Молодой Иц, конечно, не мог не слышать голосов, входя в комнату. Что-то зловещее было в наступившем молчании. Не нужно было и спрашивать молодого человека, знает ли он о случившемся. Его лицо было бледно, как смерть. Растерянный, полный значения вид его ясно указывал, до чего он подавлен ужасом. Первые слова Джорджа, тихие и произнесённые как бы бессознательно, впоследствии долго припоминались и повторялись. Я желал бы лучше чтобы ни джипса, а меня нашли мёртвым в лесу. Вскоре начали обнаруживаться различные обстоятельства, которые навлекли на Джорджи сильное подозрение и словно сетью опутали его. Гордая вера в невиновность сына поддерживала Симона, и это трогало даже тех, кто не разделял его убеждения. Старик твёрдо верил в то, что провидение поможет восторжествовать правде и невиновности. Несчастная, слабая мать, изнурённая болезнью, подавленная воспоминанием о странных взглядах и словах сына, которые она всей душой хотела бы забыть, могла лишь плакать и в несвязных словах молить небо. Джорджа арестовали. Он не сопротивлялся. Твёрдо, без всякого раздражения, он объявил себя невинным и с этой минуты не произнёс более ни слова. Лицо его конвульсивно сжалось, когда уходя, он протянул на прощание руку отцу и взглянул на бледное лицо матери, упавшей в обморок при виде полицейских. Молодой человек скоро овладел собой и твёрдым шагом последовал за офицером. На его лице лежало сосредоточенное мрачное выражение. Тело убитого было найдено около 10 часов утра одним фермером, который ехал по дороге в Плашет. Он услыхал вой собаки Джипса, пошёл на её голос и таким образом набрёл на место убийства. Убитый лежал в кустах в нескольких шагах от тропинки, которая идёт от калитки, уже часто упоминавшейся в этом рассказе, через лес в Плашет. Очевидно, тело оттащили туда. Следы бешеной борьбы виднелись на тропинке вокруг неё. Можно было также заметить кровавые пятна. Вероятно, кровь вытекла из раны, полученной убитым. Ему нанесли удар сзади, тяжёлым, хотя и не острым предметом. Джипса нашли без признаков жизни, и медицинское следствие показало, что несчастный умер за 11 или 12 часов до той минуты, как нашли его тело. Карманы оказались вывернутыми. Часы и кошелёк исчезли. С его пальца сняли кольцо с печатью. Слуга Джипса, Джеймс, и его служанка Бригитта Уильямс показали, что их хозяин ушёл из дому в ночь убийства, в 20 минут 10 или около того, и против обыкновения был трезв. Уходя, он поверил свои часы по кухонным часам и сказал, что пойдёт сперва в герб Дунстана, а потом в плашет. Никто из домашних не удивлялся, что он не вернулся к ночи. Он часто и раньше не приходил до утра и брал всегда с собой складной ключ от калитки. Симон Ит, его жена и служанка, все заявляли, что Джордж вернулся домой в ночь преступления в девять часов, уйдя из дома после чая. Ничего необыкновенного не было заметно ни в манерах его, ни в поведении. Он ужинал со всеми и оставался с родителями до 10 часов. После вся семья разошлась спать. На следующее утро Джимина, встав раньше обыкновенного, видела, как Джордж сошёл вниз из своей комнаты. На его левой руке был след свежего пореза. Джордж говорил, что поранил руку, когда резал складным ножом сыр с хлебом. Тем же он объяснил некоторые следы крови на внутренней стороне рукава его сюртука и на штанах. Из вещей, принадлежащих убитому, у Джорджа нашли только маленький карандаш, помеченный буквами ДД и тремя зарубками. Иов Бреттель, кузнец, показал, что Джипс давал ему карандаш в день перед убийством. Кузнец говорил, что помнит и зарубки, и поставленные буквы, и утверждал, что карандаш, найденный у арестованного, был тот самый, который он чинил. Джордж заметил, что поднял карандаш на лугу и не знал, кому он принадлежал раньше. Из перекрёстных допросов выяснилось, что утром в день убийства произошла особенно сильная ссора между Джипсом и его женой. Многие слышали, как после ссоры миссис Джипс говорила, что она не может дольше выносить такую ужасную жизнь, что она знает, у кого искать помощи и защиты. Потом вскоре она послала с сыном соседа Джорджу письмо. Вечером, спустя несколько минут после ухода мужа, Она тоже ушла из дому и пробыла в отсутствии около 3 четвертей часа. Вернувшись, прошла к себе в спальню и не выходила оттуда до утра, до той поры, пока не пришло известие о том, что тело её мужа найдено в лесу. Следователь тщетно старался допытаться, куда она уходила в вечер преступления. Никакого ответа нельзя было добиться от молодой женщины. Во время допроса ей так часто делалось дурно, что она говорила сбивчиво и неясно. Джордж признавал, что в вечер преступления он пошёл в Соусенгерский лес приблизительно около сорока минут девятого. Но отказывался открыть, зачем отправился туда. Он утверждал, что оставался в лесу не более четверти часа. Молодой человек заметил, что когда он выходил из калитки, то издали видел джипса и с собакой. По-видимому, Джипс направлялся тоже к калитки. Луна светила так ярко, что он разглядел его совершенно отчётливо. Чтобы избежать встречи с ним, Джордж пошёл по дороге в Дринк и прошёл до вертящейся калитки, потом повернул вниз и вернулся домой в 9 часов, не встретив по дороге ни души. Следующие обстоятельства говорили в пользу арестованного. Первое: Три правдивые свидетеля утверждали, что молодой человек вернулся домой в 9 часов и ужинал с ними без малейшего признака волнения и возбуждения. Второе. Для совершения убийства и скрытия вещей убитого было слишком мало времени. Третье. До сих пор молодой человек отличался высокой нравственностью и порядочностью. Уликами против него служили Первое. Порезы на его руке и следы крови, замеченные на его платье. Второе. Карандаш Джипса, найденный у него. Третье. Нежелание объяснить, где он провёл 30 минут, прошедшие между временем, в которое Джипс оставил гостиницу Гербдунстана и возвращением его, Джорджа, домой. Четвёртое. Крайняя вражда, как было всем известно, существовавшая между ним и убитым. Слова, выражавшие пожелание смерти Джипсу и слышанные от него несколько раз. Содержатель гостиницы «Герб Дунстана» говорил, что Джипс собрался идти в плашет несколько минут позднее половины девятого. Надо было употребить 4 или 5 минут на то, чтобы дойти умеренным шагом от гостиницы до того места, где было найдено тело убитого. Если убийство было совершено Джорджем, то при самом быстром беге домой у него оставалось всего 24 или 25 минут на совершение преступления. Если же он возвращался домой обыкновенным шагом, он должен был совершить убийство всего в течение 19 или 20 минут. Относительно судей подсудимый держался суровым и даже вызывающим образом. Волнения в нём заметно не было. Было решено, что его будут судить в следующую сессию. Между тем мнение жителей Кемнера относительно Джорджа резко разделилось. Он никогда не пользовался популярностью, а в течение 3 лет, полных для него тяжёлых испытаний, Он вёл себя так сдержанно, что это отдалило от него и тех, которые симпатизировали ему. Все его уважали, и однако о нём установилось мнение, как о человеке с необыкновенно сильными страстями, непоколебимом в злобе. В общем, многие знавшие его хорошо, верили в то, что терзаемый дикой злобой, мучимый страданиями когда-то нежно любимой женщины и всеми несправедливостями к нему лично, Он решился на убийство, отомстив за раз за себя и за всё. Джордж, как думали, мог ускользнуть из Отцовского дома, пользуясь темнотой ночи, выследить, убить Джипса, возвращавшегося из плащета, и скрыть или уничтожить вещи, украденные нарочно, чтобы отвести подозрение от истинной причины преступления. Долго долго вспоминали об этом процессе вследствие того, что он сильно волновал окрестных жителей и потому, что во всей Англии с интересом следили за ним. Лучший адвокат был приглашён защищать Джорджа. Мистер Малклмсон верил в невиновность молодого человека и не жалел никаких издержек. Он прилагал все старания, чтобы только помочь его делу. Джордж совершенно спокойно стоял перед судом. Множество глаз было жадно приковано к нему. Страшный изменившийся наружность молодого человека поразила даже самых равнодушных зрителей, возбудилось ощущение и сострадания к нему. Возможно даже что его вид подействовал на судей больше, нежели поразительно убедительная речь защитника, красноречие которого давно ослабилось. Очевидно, Джордж много выстрадал. Он сильно состарился за несколько последних недель. Волосы его поседели, одежда висела на исхудавшем теле. Прежде он был сильным и могучим, а теперь стоял бледный, угрюмый, слабый. Даже выражение его лица изменилось. В нём не было больше и следа суровой непреклонности. Когда прозвучали слова "невиновен", в зале, наполненном народом, пронёсся один общий вздох облегчения. Но не раздалось ни аплодисментов, ни криков радости и благодарности. Тихо, с опущенными глазами, точно отверженный, Джордж вернулся домой со своим отцом. Мать ждала его дома и молилась о его освобождении. Все ожидали, что даже в случае оправдания молодой человек уедет из Кемнера и будет искать себе счастье где-нибудь в другом месте. Но упорный характер Джорджа заставил его остаться и пойти навстречу общественному мнению. В первое же воскресенье Джордж, на удивление всем, появился в церкви и сел в стороне, точно не желая выставляться. С этой поры он всегда неизменно являлся в церковь. Кроме этого, и другие перемены произошли в его поведении. Угрюмость молодого человека совершенно пропала. Он стал покорным, терпеливым. Всем, кто обходился с ним хорошо, он выказывал трогательную благодарность, будто сознавая себя недостойным внимания и вежливого обхождения. Его привязанность к родителям походила на обожание. Целые дни проводил он в тяжёлой работе, а по вечерам, углубившись в чтение книги, часто просиживал до поздней ночи. Никогда не вспоминал Джордж о прошлом, но и не забывал его ни на минуту. Печальный, несравненно более печальный, чем прежде, молодой человек никогда не раздражался. Ни злобы, ни гнева не было более в нём. Таким стал Джордж Ит. Издали, встречая его, следя за ним глазами, люди спрашивали друг друга шёпотом: "Неужели он сделал это?" Джордж и Сусанна не встретились ни разу. Она долго пролежала в опасной болезни в доме Арчера, так как после страшного события она осталась у родителей. Старый фермер был хорошо наказан за своё жадное желание получить богатство Джипса. Оказалось, что тот завещал своей жене всего 50 фунтов в год, и то оговорившись, что она их потеряет в случае вторичного замужества. Прошло около 12 месяцев после всех случившихся событий. В чудную светлую лунную ночь мистер Муррей сидел у себя в библиотеке. Слуга вошёл к нему и сообщил, что какой-то незнакомец, который назвал себя Люк Уильямс, просит позволения войти и поговорить с ним. Было уже позднее 10 часов, а пастор всегда принимал в известные ранние часы. Велите ему прийти завтра утром, сказал он. Теперь неподходящее время для деловых разговоров. Я говорил это ему, сэр, ответил слуга. Но он возразил мне, что его дело нельзя отложить ни на один час. Он нищий? Нет, он не просит, сэр, но вид у него странный, очень странный. Впустите его сюда. Неизвестный посетитель вошёл. Поистине, это был странный человек. Бледный, со впалыми глазами, истощённый, мучительный кашель заставлял его страдать и задыхаться. Видимо, у него была сильнейшая чихотка. Он смотрел на мистера Мюррея со странным диким выражением. Мистер Мюррей тоже смотрел на него. Что же? Незнакомец покосился на слугу. Выйдите из комнаты, Роберт. Слуга вышел, но остался поблизости на всякий случай. Странный час вы выбрали, чтобы беспокоить меня. Вам нужно мне сказать что-либо? Вы правы, сэр, это странный час для разговоров, но причина моего прихода ещё страннее. Незнакомец повернулся к окну. Занавески не были задёрнуты. Он стал смотреть на полную октябрьскую луну. Маленькая скромная церковь, скромные надгробные камни, вся тихая спокойная картинка была залита торжественным октябрьским лунным светом. «Что же?» — ещё раз спросил Муррей. Но незнакомец не отвечал и не отводил глаз от неба. «Да», — вздрагивая начал он, — «луна светила так же. Так же, как теперь в ту ночь». В ночь убийства. Это было так. Она светила прямо в его лицо, в лицо джипса, когда он лежал. Она освещала его открытые глаза. Я никак не мог заставить их закрыться, что я ни делал, они неотступно смотрели на меня. С тех пор я ни разу не видал лунного сияния до сегодняшней ночи. Я пришёл отдаться в ваши руки. Всегда я чувствовал, что следует поступить таким образом. Это лучше, лучше. Вы убили Джипса? Вы? Да, я. Сегодня ночью я ходил на то ужасное место. Мне чудилось, что я должен снова увидеть его и опять увидать его глаза, так же ясно, как я вижу вас. Открытые, освещенные лунным светом, глаза. Ах, ужасное видение! Вы, по-видимому, так взволнованы, так больны. Может быть, вы сомневаетесь в моих словах? Если бы я мог сам усомниться во всём. Смотрите сюда. Дрожащий и схудалый рукой он вынул из кармана часы, перстень и кошелёк. принадлежавшие джипсу. Несчастный положил вещи на стол. Мистер Муррей узнал их. Деньги я истратил, тихо сказал Уильямс. Да там и было всего несколько шиллингов. Я тогда очень сильно нуждался. Сказав все это, Уильямс с тяжёлым вздохом опустился на стул. Мистер Муррей дал ему выпить подкрепляющего питья, и спустя несколько минут Уильямс пришёл в себя. Его впалые глаза смотрели на лунный свет, и он ежеминутно вздрагивал, рассказывая о том, как он дошёл до убийства. Он прежде был связан с Джипсом одним весьма неблаговидным денежным делом, которое окончилось полным разорением у Уильямса. Он страшно нуждался. Джипс обещал ему большую сумму с тем, чтобы он помог ему завладеть Сюзанной. Когда Анна и Джордж согласились расстаться до времени свадьбы, оба союзника последовали за ней в Ормистон. Они поместились в нижней части города и стали зорко следить за каждым движением молодой девушки. Убедившись, что Сюзанна намеренно провести день у кузины, они послали к ней одну преданную им женщину, чтобы та подстерегла Сюзанну на дороге и передала ей письмо. Письмо было написано от имени Джорджа Ит. Джордж, будто бы умолял молодую девушку немедленно поспешить к нему, так как он ранен во время несчастья, случившегося на железной дороге. Говорил, что, вероятно, ему остаётся жить всего несколько часов. На такой призыв несчастная Сусанна поспешила за подосланной женщиной и ничего не подозревая, вошла в невзрачный дом в предместье города. Там её встретили Джипс и Уильямс. Дверь была тотчас же заперта за ней, и Сусанна узнала о выдумке, сочиённой ими для того, чтобы заманить её и предать её в их власть. Джипс и Уильямс сказали ей, что она теперь находится в таком месте, где на её крики, если их даже услышат, никто не обратит внимания. Она не должна даже надеяться убежать отсюда. И день и ночь её будут стеречь они или их помощники, пока она не согласится сделаться женой джипса. Джипс, усночая свою речь страшными проклятиями, прибавил ещё, что если бы даже её свадьба с Джорджем Ит состоялась, он бы застрелил Джорджа на обратном пути из церкви. Обезумевшая от ужаса и изумления, вполне беспомощная, Несчастная девушка долго сопротивлялась, даже дольше, чем можно было ожидать от такого слабого создания. Наконец, ввиду себя под беспрерывным присмотром, дрожа от страшных угроз и наведённого на неё дула пистолета, Сюзанна потеряла всякую силу воли и написала под диктовку своего мучителя письма возлюбленному и тётке, извещая их о своей свадьбе с джипсом. В действительности истерзанная и измученная она была обвенчана с ним недели через 3. Уильямс утверждал, что Сусанна сопротивлялась бы ещё дольше, несмотря на все угрозы, обращённые к ней. Если бы страх за жизнь любимого человека не заставил её уступить и сдаться. Жизнь его казалась ей дороже собственного счастья. Джип поклялся ей что жизнь Джорджа будет ценой его свадьбы с ней любя молодова Ит молодая девушка должна была отказаться от надежды сделаться когда-нибудь его женой она вышла замуж и считала свой поступок выкупом за жизнь любимого человека после свадьбы Уильямс потребовал обещанную ему денежную награду Но его компаньон был не из таких людей, которые честно исполняют данные обещания, касающиеся денежных уплат. Первый из трёх взносов Джипс уплатил в срок, остальные оттягивал. Наконец, Уильямсу стал угрожать арест за долги. Чтобы избежать этой участи, он решил повидаться с Джипсом и отправился в Кемнер. В уединённом глухом месте соосенгерского леса он скрылся и стал дожидаться удобного случая повстречать своего бывшего сообщника. Однажды вечером он дождался его, когда тот ехал из Теннельма домой. Полупьяный по обыкновению джипс узнал его, осыпал ругательствами как наглого брадиагу, старался раздавить своей лошадью. Взбешённый таким обращением, Уильямс написал ему письмо, предупреждая, чтобы он исполнил своё обещание и принёс всю сумму до последнего шиллинга в назначенное место в лесу. В случае же неисполнения требуемого, угрозил на другой же день пойти к первому судье и рассказать о их заговоре и мошеннических проделках, принудивших Сюзанну выйти замуж. Письмо встревожило Джипса, Он назначил свидание своему бывшему товарищу, но денег не принёс. Скоро стало ясно, что он более не желал платить ему. У Уильямса, доведённый до бешенства постоянными отсрочками и повторявшимися отказами, и измученный страшной нуждой, поклялся, что добудет у своего противника деньги силой или отнимет от него что-либо ценное. Джипс сопротивлялся со страшной силой. Их борьба была ужасна. Во время драки Джипс много раз старался ранить Уильямса своим складным ножом. Наконец, Уильямс напряг все свои силы, повалил Джипса на землю, и тот с такой силой ударился затылком о дерево, что убился до смерти. Уильямс пришёл в ужас от случившегося. Опасение последствий убийства привели его в себя. Наскоро он оттащил тело убитого от тропинки, опустошил и вывернул карманы его платья и убежал от ужасного места. На церкви пробило 10 часов, когда он выбрался из Соссенгерского леса. Он шёл всю ночь, весь следующий день он пробыл в старом заброшенном доме. Так, скрываясь, он добрался до Лондона. Там его точь-в-точь же арестовали за долги. Прошло всего несколько дней, как его выпустили из тюрьмы. Его освободили главным образом потому, что видели, что он умирает от чехотки. "И это правда, я умираю", прибавил Уильямс с отчаянием. С той страшной ночи глаза его жертвы неотступно следят за ним везде, везде. Жизнь сделалась для него наказанием. Вот что рассказал в глухую ночь этот несчастный человек священнику, прерывающимся задыхающимся шёпотом. Рассказ этот был несомненно правдив и блестящим образом доказывал невиновность того, которого и так слишком уже долго несправедливо подозревали. На следующий день, раньше полудня, уже вся деревня говорила о признании Уилемса. Новость эта перебегала с места на место, как блуждающий огонёк. Джордж переживал своё торжество так же, как раньше переносил несправедливые подозрения. Характер этого человека очистился, пройдя через горнило тяжёлых испытаний. Страшная судьба его врага Джипса, постигшая его, словно наказание неба, поразила Джорджа и внушила ему что-то вроде странного сострадания к этому человеку. Пробудило в его душе раскаяние, Так как хотя Джордж и был не по винен в смерти Джипса, тем не менее он сознавал себя виновным в постоянно повторявшемся желании ему смерти. Он бы с радостью простил ему все обиды, как и сам надеялся быть прощённым. Именно это чувство и побудило его сказать те слова, которые он произнёс в доме своего отца, когда впервые узнал о смерти Джипса. слова, навлёкшие на него страшные подозрения. Нужно заметить при случае, что в том письме, которое Джордж получил от Сусанны в утро рокового дня, она просила Джорджа пойти к её отцу и от её имени молить его немедленно начать хлопотать о её разводе с Джипсом, так как ей приходилось жить в беспрерывном страхе за свою жизнь. Сама она не имела возможности начать эти хлопоты, так как её стерегли. Предполагая, что письма, приходящие к ней, распечатываются, она решилась повидаться с Джорджем вечером в Сойсенгерском лесу, чтобы переговорить с ним и узнать о результате его разговора с отцом. Она не знала, что Джордж в это время ещё не мог переговорить с ним, потому что фермера не было дома. Узнав, что муж её идёт в плашет из гостиницы, она поспешно ушла из дома, надеясь встретить Джорджа в лесу и там предотвратить почти неизбежную их встречу. Сусанна вполне подтвердила показания Уильямса, касавшиеся её принуждения к браку с Джипсом. Несчастный преступник недолго жил после своего признания. Немного более недели он протамился в тюрьме и умер, раскаяваясь в преступлении. Снова встретились Сюзанна и Джордж. При их свидании он снял с груди своей маленький шёлковый мешочек, в котором лежала увядшая ветка хмеля. Она до того высохла, что при первом прикосновении почти вся распалась. Эти остатки он подал Сюзанне. В Кемнере, недалеко от жилища Симона Ит, есть домик, покрытый розами и клематисами. Там можно видеть Сюзанну с маленьким чернобровым ребёнком на руках. Хотя она и не так прекрасна, как прежде, но свежа, здорова и наконец-то счастлива. Если вы хорошенько выберете время, вы увидите и Джорджа, спешащего домой обедать или пить чай. Его честное английское лицо так прекрасно, и красивые глаза светятся так ясно и светло, что всякому отрадно встретить Его взгляд